Города Тосканы. Прато и Пестоя. Прато – почти что пригород Флоренции. Доехать туда можно в какой-нибудь час на трамвае. Дорога идет нижней частью долины Арно и лишь под самый конец поворачивает к горам. Вся эта местность представляет собой сплошной виноградник. В ясный день поздней осени здесь ослепительной краски, желтый виноград и голубое, блещущее небо. Горные дали прозрачны. Как важна эта близость гор для Флоренции, и какой большой долей входит она в сложение ее художественного образа. Прато лежит у самых отрогов Аппенин, и горные долины начинаются в версте от его стен. Трамвай останавливается у церкви Мадонна Карчери, построенной Джулиано де Сангалло. Для гениальной щедроты тосканского духа характерно, что этот важный архитектурный памятник находится в таком маленьком городке. Кривые, узкие и грязноватые улицы Прато напоминают часть Флоренции около санта кроче Напоминает, конечно, Флоренцию и лучшая городская площадь, где стоит собор. Излюбленный в тоскане мотив облицовки, чередующиеся полосы белого и темного мрамора, нигде не выражен так ярко, как здесь. Вместе со своей тоненькой, высокой полосатой кампаниле этот небольшой собор производит впечатление чрезвычайной искренности и подлинности. Строителям фасада флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре следовало бы поучиться здесь. Но у флорентийского дома нет, кроме того, такой кафедры, какую соорудили здесь, на углу Микеллоца и донателла Микеллоца принадлежит ее архитектура, и, как все к чему приложил руку этот любимый архитектор Козима Медичи, она замечательно стройна и легка. Пожелтевшие от времени рельефы Донателло на ней исполнены с большим спокойствием, чем рельефы Контории во флорентийском опера Дель Дома, но, может быть, с меньшим подъемом. Внутри собор поражает необыкновенно суженными пропорциями. Чередование белых и черных полос приводит здесь к серьезности почти мрачности общего впечатления. Можно подумать, что суровая простота этого храма повлияла даже на легкомысленного фра Филиппо Липпи, когда он писал здесь в хоре свои фрески. Перед ними еще раз убеждаешься в справедливости того правила, что о художнике можно судить лишь тогда, когда случилось видеть все его произведения. По флорентийским галереям фра Филиппо знаком как автор милолукавых, но неглубоких и нетонких мадонн, скованный безвыходной, прозаичностью во всех своих порывах к идеализации. В тамошних его религиозных картинах так мало в сущности религии, так много одной реверенции. Но вот если судить по фрескам в прату, оказывается, что фра Филиппо был совсем настоящим, большим художником. Он является здесь продолжателем лучших традиций Мазаччо. Очень красиво, По серо-голубому тону фреска, изображающий пир у Ирода и танец Соломеи. Здесь хороши и танцующая Соломея, и группа вокруг Ирода за столом. Хороши и две легкомысленные женщины направо, без которых никак не мог обойтись этот опытный обольститель и беглый монах. Еще лучше большая фреска напротив, изображающая погребение святого Стефана. Она великолепна по композиции, по сильным и торжественным группам, в которых так много интереснейших портретов, по глубине и стройности архитектурной перспективы. Для Батичелли было большим счастьем, что он учился у Фра Филиппа, когда тот еще мог так щедро и верно вести линию, так энергично и горячо класть краски. Прату до сих пор полно воспоминаний о Филиппо Липпе. Здесь есть названная его именем площадь. Здесь показывают дом, в котором он жил. Здесь же был монастырь Санта-Маргерита, из которого он похитил свою возлюбленную монашенку Лукрецию Бути. Это случилось как раз, когда фра Филипп поработал над фресками в дома, и лицо Иродиады было таким образом первым из многочисленных портретов Лукреции, исполненных художником в течение его долгой жизни. В Прату родился сын Филиппо и Лукреции, известный в искусстве как Филиппино Липпи. Случай сохранил здесь на одной из улиц тонко написанную фреской Мадонна этого талантливого, но какого-то разбросанного живописца, будто желая заключить в стенах Прату цикл художественной и любовной истории его отца. Кроме фресок Филипп Липпе в соборе Прата путешественникам показывают мраморную кафедру, исполненную Мино да Фьезуле и Антонио Росселино. Эта элегантная работа кажется немного пустой и внешней. Она мало вяжется с серьезностью и простотой общего характера церкви. С более искренним удовольствием здесь хочется рассматривать скромную и душевную вещь другого флорентийского скульптора – терракотовую «Мадонну оливок» Бенедетто де Майяно. В соборе есть еще живопись многочисленных джотесков, местами посредственные, как фрески Аниола Гадди, в той капелле, где хранится реликвия Прату, пояс Богоматери, местами, как, например, введение во храм, приписываемая Герардо Старнино, совсем не дурная. Если эта фреска действительно принадлежит ему, то можно охотнее поверить, что он был учителем Мазулина и, таким образом, отдаленным предшественником Кватроченто. Фрески джетесков довольно многочислены в другой церкви городка, в Сан-Франческо. Здесь они мало интересны, но, как всегда, глубокое и сильное впечатление оставляет сама церковь, построенная первыми францисканцами. Такие францисканские церкви, Действуют на душу неизменно отрадно. Их гладкие стены, ясный план, просторность и отсутствие лишних украшений дают им право называться Божьим домом больше, чем всяким другим итальянским храмом. При многих из них сохранились чудесные монастырские дворы. Двор Сан-Франческо в Прато засажен оливковыми деревьями. Чья-то ренессансная гробница – заставляет вспомнить, что он столько веков служил кладбищем, но невольно хочется воскликнуть здесь «счастливое кладбище». Прату так невелико, что выйти за город можно в несколько минут. Дорога, идущая к филине, очень скоро приводит к кломкам мрамора. Того самого местного темно-зеленого мрамора, который часто употребляется для темных полос в тосканских постройках. Он так называется – «Верде ди Прато» – «зеленый мрамор из Прато». Место, где его добывают, оказывается небольшой горой, усеянной ямами, обломками, следами выработки. Тощие южные сосенки растут на ее вершине – Оттуда открываются дымные ущелья пенин, а ближе, внизу, белеют дороги, фермы, виднеются сады и линии кипарисов, огораживающих пригородные виллы. Взбираясь на гору, можно подобрать по пути сколько угодно кусков зеленого мрамора. Они попадаются разных оттенков, от почти черного до малахитового, до яркого, как бронзовая патина. Эти куски хорошо сохранить, чтобы там, на родине, взглянуть на них и вспомнить сразу маленький городок и полосатые церкви, где белый мрамор чередуется с Вердо-де-Прато, чтобы вспомнить эти не очень красивые стены, но милые навсегда, как образ Тосканы. Пистоя лежит немного дальше от Флоренции, на пути к Пизе. К флорентийской культуре в ней сильно примешаны пизанские влияния. Значение пизы в итальянском искусстве видно из того, что ее дух чувствуется почти у самых стен Флоренции. В истории Пестоя довольно долго сохраняла самостоятельность. Она известна нескончаемыми раздорами своих гвельфов и гибелинов, белых и черных, канчельери и панчатики. Сисмонди рассказывает, что даже в XVI веке, в эпоху монархии Карла V, раз местных дворян происходили под старыми и уже совершенно бессмысленными по тем временам девизами гвельфов и гибелинов. Этот городок был настоящим гнездом неукротимых страстей, ареной, тянувшейся сквозь десятилетия, даже столетия родовой вендетты. Пистоя была родиной борьбы между белыми и черными гвельфами, которая принесла столько бедствий Флоренции и осудила Данте на вечное изгнание. Понятно поэтому проклятие, произнесенное над ней в божественной комедии. «Ахи пестоя пестоя, кенон станци, динценерати сике Пой, кен маль, фар ло семе фарлосеме аванси. Сгори, пестое, истребись до тла. Такой, как ты, существовать не надо. Ты свой же корень в скверне превзошла. Ад! Песнь, 25 перевод лазинского О, пестое, пестое, зачем не решилась ты сжечь себя так, чтобы тебя не было с тех пор, как семя твое преуспевает в зле? Неукротимый нрав, которым так печально прославлено Пестое, является, по-видимому, природным качеством не столько обитателей самого городка, сколько жителей горных стран, составляющих его владение. Пестое лежит у входа в ущелье опенин, ведущие к Пармии Болонье. К ней тяготеет вся обширная область Тосканских предгорий. Там На скалистых обрывах и в узких речных долинах век за веком полудикие горные помещики вели между собой истребительную войну, состоявшую из засад, ночных нападений и убийств из-за угла. Там вырастали поколения крестьян и горных пастухов, всегда готовых по звону колокола с приходской колокольни сменить заступ и пастуший посох на аркибус или страшный топор с двумя лезвиями. Еще и теперь, базарные дни, эти тосканские горцы наводняют городские улицы и площади. И даже теперь, при всей заведомой мирности их намерений, их резкие загорелые лица, их овчинные куртки, крепкие горные палки и злые одичалые собаки заставляют вспомнить историческую дурную славу пестои Прилегающие к городу пред горе хапенин крестьяне и пастухи остались, разумеется, по существу такими же, какими они были во времена Данте. Исчезли только их непреклонно гордые, краснолюбивые и мстительные горные синьоры. Любопытную память о себе оставили эти знатные местные роды в здешнем палаццо дель Подеста. Там под сводами внутреннего двора изображены гербы сменявшихся в 15-16 веках флорентийских наместников, из которых многие принадлежали к древним фамилиям Пестои. Общим расположением двор напоминает знаменитый двор Барджелло во Флоренции. Он лишен изящества, свойственного всегда только одной Флоренции, но в смысле верности эпохи и выразительности он даже еще интереснее, чем двор Барджелло. Он теснее и темнее. Столбы, поддерживающие своды, массивнее, и все вообще здесь тяжелее, страшнее. Гербы, написанные на сводах, — это целый мир головокружительной свирепой фантазии. И здесь кажется, что правители, принужденные исполнять правосудие над дикими горцами, принужденные введать только кровавые расправы, нарочно ставили себя под защиту своих жестоких геральдических зверей. На стенах палаццо Дель-Подеста они оставили видение чудовищного геральдического рая, населенного птицами с женскими головами, полупантерами, полулебедями, крылатыми козами, очеловеченными волками, драконами и невообразимыми существами с головами скелетов. Воскресная крестьянская толпа на улицах Пестоя перестает быть только живописным зрелищем, когда мы, начинаем смутно угадывать какую-то связь между ней и распространенным в этом городе искусством мастерской Деллоробия. Мне положительно кажется, что ничто не помогает так оценить и уразуметь искусство Деллоробия, как прогулка по улицам маленького тосканского городка, запруженного шумливой деревенской толпой. Обыкновенная работа Деллоробия — Собранные во Флорентийском музее Барджелло оставляют посетителя неудовлетворенным, часто даже разочарованным. Рядом с Донателло, Вероккио и Палайоло, даже рядом с малыми скульпторами вроде минудов де Фьезуле, глазури Делла Робио кажутся недостаточно артистичными. У них нет той избранности, которая отличает настоящее художество от ремесла. В музее они кажутся даже какими-то ненужными, но это не их вина» а вина музея. Ремесло умирает в музее, как неотвратимо умирает в нем все то, что не может подняться выше уровня жизни, эпохи. Рельефом Делла Робио не место в музее, в них нет самостоятельной жизни, и красота их погибает, если их разобщить с той простой жизнью, для которой они были созданы, с улицами тосканских городов, с тосканским небом, отражающимся в их молочно-голубой, по выражению патора, глазури. Но сколько и места в нынешней Флоренции, в нынешних городах вокруг Флоренции! Фрис и медальоны Ор Сан-Микеле, люнеты над дверями бади и Онисанти, умывальник в Сокристи Санта-Мария-Новелла, табернакли, еще встречающиеся на некоторых флорентийских улицах, Все это живые образы Флоренции, счастливо спасенные от кладбищенской и равнодушной атмосферы музея. Грубыми и нехудожественными казались бы в музее раскрашены рельефы школы Делла Роби, которые украшают фасаду с педали Дель Чеппо в Пестои. Но когда деревенская толпа валит под своды госпиталя, когда пришедшие из далеких горных селений люди рассматривают эти изображения в ожидании приема, тогда трудно произнести над ними строгий эстетический приговор. Тогда становится вдруг понятен важный смысл этого искусства, ежедневно питающего души простые и открытые вере. Оно также нужно... Так же утешительно и просветляюще здесь, как те простенькие деревенские Мадонны Делла которые встречаются на выезде из каждого тосканского городка, где ближе и прозрачнее лазурь неба, где видны голубые горные дали. Пистоя не очень богата живописью. В здешнем соборе есть хорошая вещь Лоренцо Дикрейди, хорошая своей близостью к Вероккио. Довольно много живописи Джотеско в просторной церкви Сан-Франческо. При ней образовался даже маленький музей. Но главная доля художественного богатства Пистои, конечно, не в этом. А в обилии здесь памятников такого значительного искусства, каким была пизанская скульптура XIV века. В церкви Сант-Андреа находится великолепная кафедра Джованни Пизано. В церкви Сан-Джованни другая кафедра, другого пизанского скульптора Фра Гульельмо. В церкви Сан-Бартоломео можно видеть кафедру предшественника пизанских мастеров Гвидо Искомо, а на боковом портале Сан-Джованни другой скульптор далекого XIII века Груамон поместил свои химеры. У каждого, кто хоть мельком видел все это, непременно останется глубокое впечатление. Несовершенные формы всех этих изваяний удержали слишком многое, от душевных сил, создавшей их каменной и суровой эпохи. При взгляде на них мы содрогаемся невольно, будто от сознания бездны, бездны времени, отделяющей их от нас. И само время было бессильно хоть как-нибудь облегчить беспощадную тяжесть кафедры Гвида Дакама, опирающейся на спины химерических зверей и на плечи сгорбленного человека, с искаженным лицом. Химеры здесь всюду. Всюду — это наследство Ассирии и Вавилона, доставленные чудесными путями истории в церкви романской эпохи. Химеры поддерживают и кафедру Джованни Пизану — лев, грызущий козленка, львица, которую сосут, львята, орел и крылатый лев. Но только в этом одном — Джованни Пизану, Остался похожим на романских скульпторов. Барельефы кафедры, фигуры сивил и пророков открывают более сложный мир душевных состояний и движений. Человечность, искусство Треченто уже мелькает в них, и от года их рождения, 1298 года, недолго оставалось ждать до появления фресок в церкви. На арене. Кафедра в Пестои это заря великих искусств XIV века. Искусство родившегося от Джотто и искусство, созданного скульпторами из ПИЗы.